Глава 5. Привет, милая. Лёгкое щебетание в трубку свалило камень с груди. Я тут немного загуляла, но ты же не обижаешься? Мама, я уже о чём только не думала. Не сильно, но я проборчала своё. Да что со мной будет? Ты же знаешь, с меня как с гуся вода. А вот с моего будущего мужа? Мама, какого мужа? «Пожалей мужика», — взмолилась я. «Я ему так и говорю. Ну, ты знаешь... Да, кстати, я тут еще на недельку останусь. Погода чудесная. Уезжать из-за тварая будет просто преступлением». «Что-то, мне кажется, дело не в погоде». «Ой, да ладно тебе. Ну, а ты как? Развлекаешься?» — перевела тему мама. «Ох, мамочка!» «Знала бы ты, как я развлекаюсь!» «У меня скукота, ма!» — соврала я. «Если бы я сказала правду, в этот же вечер лицезрела бы родительницу собственной персоной. Работа, поездки, дом — сама знаешь». «Послушай глупую женщину, посвятившую себя не тому, чему надо. Иди гуляй, отдыхай и получай от жизни все!» «Ма, ты это правда про себя?» Это ты так скучно жила, с семьёй, браками-то. Ой, да ладно тебе, засмеялась она. Ты лучше скажи, может у тебя кто на примете есть? Я не собиралась так тоскливо вздыхать, правда? самовырвалась. Ага, как и шейка, напавшая на след, мама не пропустила ничего. И кто он? Никто, отпиралась я. подвергаться допросу мне совсем не хотелось и не держи мать за дору вот приеду тогда не отвертишься её нетерпение я ощущала даже на этом конце провода возможно я вернусь и пораньше пауза ну нет я теперь не смогу спокойно отдыхать ну скажи он хоть красивый я поняла что перед тайфуном мама не устаю красивый «Ты меня с ним познакомишь?» «Нет. Это еще почему?» «А я только что от него уехала», призналась я. Оставила на обочине в тьму таракане. «Скука, работа. Да, дочь?» «Да, мам. Вся в меня мерзавка. Он тебя не забудет». «В этом я не сомневаюсь», пробормотала я. «Долго еще вспоминать будет добрым словом». За незапланированную прогулку. Хорошо, довольно произнесла мама. В трубку было слышно, как она нацедит из трубочки напиток. На этом фоне моя новость, что я приеду не одна, не будет иметь значения. Да, Вельмир. Хм. Я не нашла. Я не нашла, что сказать. Нет. Её жизнь это её жизнь. Но у мамы была невероятная способность приобретать мужей. А мне мужиков жалко. Пожалею несчастного. Не особо надеясь на эффект, попросила я. «У нас с ним уговор. Ничего серьезного», — твердо сказала мама. «Знаю я эти твои несерьезные официальные отношения». «О, мне не нравится эта тема. А твоя причина вздоха?» Брюнеттест перевела тему родительница. Все семь мужей мамы были брюнетами. Я никогда не спрашивала, но, видимо, её особо тянуло к темноволосым. Нет, блондинистая причина. Но забудь о нём и прошу, больше не спрашивай. Говорить о балике стало совсем невозможно. Ещё пару слов, и я поверну назад. помчусь, что есть мочи, и украду его, увезу к себе, и пусть весь мир катится под откос. О, какие маниакальные наклонности. Вельмира, ты здесь? Громкий голос мамы в трубке вырвал меня из мысли. Да-да. Мой голос прозвучал на удивление отстранённо. В тяжёлый случай. Ну ничего, мама приедет, всё разрулит. Целую, ни скучай. А потом звонкий смех. Хотя нет. Скучай, скучай. Именно когда этого. Вот как мамы умеют вытягивать всё из тебя, когда ты решила железно ничего не говорить. Удивительно. Дорога запомнилась мне смазанным пятном километры, сдобренные надоевшим юмором радиоведущих, и единственное разнообразие Поход в местный торговый центр. Я наивно полагала, что найду там банкомат и сниму наличные. Раскатала губу Минаева. Максимум моей везучести оплата покупки картой в магазине и целый пакет перекусов. Я поблагодарила создателей гипермаркетов за отдел одежды. Не всем, но парой футболок, шортами и штанами я смогла там обзавестись. И на том спасибо. Могла без всего остаться. Извесниковой горы, холмистая местность, и я начинаю плавиться. Кондиционер не работает, окошко не помогает, а я липну к сиденью. Последний километр по мобильному навигатору, и я выскакиваю, как горелый уголёк из мангала, с шипением. Милькнула мысль прямо вот тут. На въезде в деревню переодеться. До того и не хотелось опять лезть в душный салон. Ни тебе тонированных стекол, ни автомобильной шторки, ничего. Смотри на красу, а я попой верчу. Тьфу, влезло кое-как. А вот и долгожданная теремина. Вроде свернула правильно. Вот и дом точь-в-точь, -точь, как на фото. Отлично, вперед. Выжимать информацию. Без неё я отсюда не уйду. Когда Вика показывала мне фотографии, то обратила внимание на то место, где её встретилась та старушка. И не поверите, как раз у того же дома, только уже изрядно покосившегося, на завалинке сидела сморщенная старушка. "Ты кто ль?" сразу взяла она меня в оборот. "Аган" «Местный госнадзор. Арендованную машину даю. Та самая». «Нет, нет, зуб не дам. У самой не хватает одного. Тридцать второго». «Добрый день, бабушка». Почтительно поздоровалась я с ней. «А как же по-другому нельзя?» Старушка, вытянув шею, чуть ослабила узелок платка и прищурилась. «Это у современной молодежи зрение не к черту». А у этого ходячего пункта наблюдения ни одна мелочь не ускользнет от глаз. Я потопталась на каблуках, чувствуя себя неудобно. Ну да, может и по-дурацки выгляжу. Шорты, белая футболка и туфли. Но я же в деревне. Тут и не такое носят. Судя по взгляду старушки, местные модели одеваются куда лучше. Ты с Махрова, что ли? А пусть и с Махрова. Все равно перед ней не собиралась настоящим именем представляться. Нет у меня доверия к органам надзора, но никакого. «Ага», — как можно медленнее сказала я. «Так, если уж прикидываюсь местной, то и речь надо замедлить, а то обычно трещу, как сорока. Ускорение городского жителя?» впихнуть как можно больше информации в меньший период времени, что поделать. Так иди скорей. Чего стоишь, окаянне? Старушка хотела было при встать, но крякнув, опустилась обратно. Так. И куда это я подписалась? А не подскажете куда? Ишь, не объяснили даже. Во дают. Голова два уха. Потерла коленки старушка и показала направо. «Вон туда идешь, как пройдешь Агатку. У нее там куры всегда бегают, не перепутаешь. Так считай третий дом по эту сторону». «Стучись, а то Матвей-то алло!» Повертела она пальцем у виска. «Он, если Белочку поймает, и долбануть может!» Старушка замахнулась палкой, о которую опирала руку. и продемонстрировала, как, по ее мнению, бьет некий Матвей. Получилось плавно и не страшно. «Запомни, стукнешь и жди. Сам откроет. У него шаг тяжелый. Мне отсюда слышно!» Назидательно подняла она скрюченный палец вверх. «Так вот, откроет сам. Ручку не трогай. Ты приступай с порога к делу, пока не передумал». «А то всю деревню уже извел!» Я посмотрела на разговорчивую старушку и пыталась понять, что же это такое, Матвею надо с порога начать делать. «А-а-а!» — открыла я рот. «О, «Вот болтушка! А ну иди! Кому говорят? Тебя и так тут три дня ждут!» То, что ждут именно меня, я очень сильно сомневалась, но возражать грозной старушке не стала. Корица действительно чувствовали себя на дороге вполне комфортно. Цплята бегали друг за другом, как жёлтые ручейки и прятались в траве. Третий дом. Стучу, обернулась и увидела несколько любопытных глаз. У госнадзора уже стояли две женщины и что-то оживлённо обсуждали, смотря в мою сторону. А, была не была. Стучу. Раз уж так сложилось, может, и узнаю, что интересное. Тук-тук-тук. Тишина. Тук-тук-тук. Твою мать! Что-то тяжелое свалилось за дверью. М-м-м, какой радушный прием меня ждет. Посмотрела за плечо и увидела на той стороне дороги молчаливую стену поддержки из деревенских кумушек. Поймав мой взгляд... Они сразу стали делать вид, что осматривают резную калитку. Действительно, так они видали. Тьфу, вот тебе по деревням находилась, соловечек набралась. Теперь буду заказчиков шокировать. А шажок у него и правда тяжелый, отметила я пошатывающееся крыльцо. С щекол дощелкнула и пару раз, нападав в двери, Матвей высунул свою седую голову. почту я не жду почту и хлопнуло со всего размаху вот дорень крикнула тут же одна из женщин сразу чувствуется достойная замена старушке растёт и слух прекрасный и голос противный всё как надо и бодренько зашагала к забору мужчины эй матвей не дури к тебе из махрово пришли А потом тише и только для своих деревенских девочек. Янь опять себя председателем мнит по отчёту ему. Уперла руки в бакана. Слышал Матвей её или нет, для меня осталось загадкой. Зато было кристально ясно, назад мне через эти живые баррикады так просто не пробиться. Я решительно постучала ещё раз и сразу ещё. «Да кого еще принесло?» И дверь открылась. «Из махрова, девица!» Не успела я и рта открыть, как за меня все сделала последняя модель оповещения. Мужчине удалось сфокусировать взгляд на мне не сразу, раза с третьего или с четвертого. Создавалось ощущение, что он проснулся после бурной пьянки и еще не протрезвел. Взгляд такой ясный, Глаза голубые, я голубые, как бывает у русских мужчин только после большого гулянья. Я всегда думала, что это для того, чтобы перед женой легче оправдываться было. Как только фокус был взят, радости мужчины не было предела. Ёшь, выпендрёшь, ухнул он. Неделю ждал, а она ибилась. Ты меня извела, болезная. Это ещё почему я болезная? Вырвалась у меня. Я вошла в дом, так как кумушки буквально напирали в спину. Матвей мне показался безобидней. «Как? Почему? Ты же это, сестричка! Уколы-муколы и вся эта хрень! Да, кстати, тебя пока дождешься, в ящике окажешься!» Седая голова, растрепанные спутанные волосы, круглый, как арбуз, живот. Матвей любил не только выпить, но и закусить. Что он и сделал? Нервно мне сейчас и ухнула стопочку. А я пока пробежалась взглядом по свалке и поняла: женской руки дом не знал давно, да и мужик тоже в возрасте, на пороге того, чтобы начать называть его дедом. После его слов стало ясно. Меня приняли за медсестру. Теперь опасно. Брать на себя грех я не хочу, если что серьёзное, посажу в машину и повезу в больницу. Решение немного облегчило совесть. Готов, сказал он и стал снимать штаны. Вы что делаете? спросила я спокойно. Нет, с его стороны я не ожидала никаких поползновений в свою сторону. Но белочку же никто не отменял, тем более после стопочки. Покажу тебе эту заразу. Я стала молиться, чтобы зараза оказалась чем-то приличным. Нет, я, конечно, понимаю, что у них тут медсестра это одно и то же, что врач. Причём врач сразу по всем направлениям, так сказать, универсал. Я, кстати, Иванич оказавшись в семейных тросилях, мужчина решил представиться. Поразумно. Семейники были по колену, в крупную клетку и выглядели приличнее многих мужских шорт. Поэтому я сразу простила ему такую малость, как снятие штанов, но только для медицины. Матвей Иваныч? Нет, Иваныч. Это Каргав всю деревню приучила. Теперь все кличут Матвеем. Он с обидой уставился на меня. А я Иванович, понимаешь? Салидный, взрослый мужчина, а не меня Матвеем, даже мелюзуга. Теперь уже Иванович сел на стол и пустил скупую слезу. Слеза была поводом для ещё одной стопочки. Безусловно просто. Дрябнешь. Я не пью. А, знаю. Хитро прищурил он глаза, чуть качнувшись. Медяценский лопаешь. И так зависливо на меня посмотрел. Хм. Так что там у вас, Иваныч? Услышав себя именно так, как он хотел, мужчина сразу вскочил, но не сразу восстановил равновесие. Зараза у меня засела. О. И показал бедро с огромной занозой. Гной вытекал из ранки, а сама деревянная щепка сидела глубоко. Я внимательно осмотрела проблему и вынесла вердикт. Вытощим. Правда? Не поверил мне Иваныч. А эти лярвы говорили, сдохну. Почему? А я им свою фирменную не дал. Вот они и бесятся. Отшатнулся назад Иваныч, пытаясь выглядеть гордо. И ни одна не вытащила любка специально кончик занозы сломала а у меня потом ногу раздуло и опять задрал край клечатой ткани демонстрируя свою беду Ох уж эти мужчины как огромные деревья заваливать так запросто как печь на скорость так легко а как дело до здоровья доходит то всё умирать собираются вспомнила Алика. Он бы вряд ли умирал, но на то он и мужчина мечты. И пусть действительность не омрачит мои представления. Так, что это я? Вернёмся к нашему Иванычу. Водка есть? Иваныч подозрительно глянул на меня, а потом кивнул. Понимаю. И я тяпну, и шатаясь побрёл до стола. Да мне для дезинфекции Урезонила его я и взяла бутылку. Под чётким контролем достала из сумочки маникюрные ножницы и полила на них. «Так это... А мне... Изнутри тоже надо того самого... Продезар... Продезев... Ну ты поняла!» И жахнул прямо из горла. Я осмотрелась по сторонам и как следует порылась в сумочке. Ага. Стерильные салфетки из сети быстрого питания придутся как нельзя, кстати. Люблю маленькие кармашки сумки. Там иногда оказываются очень нужные вещи. Пока я вычищала рану от гноя и подбиралась к занозе, у Иваныча почти опустела бутылка. Поготь. Сидите. Я это ещё раз дёрнитесь, так и брошу на полпути. Пригрозила я ему, мужчина затих. А спустя минуту надо мной раздался раскатистый храп. Ха, общий наркоз как раз вовремя. Гнилая щепка распалась на десятки частичек, и поковыряться предстояло прилично, лишь бы не брекалося, и опять-таки до белочек не дошло бы. Дело пошло, и одну за одной я избавляла мужчину от мелких древок. Занозы я и у себя выковыривала совершенно спокойно, а тут у чужого. Да ничего, нормально. Запашок тут, правда, а таз. Ну, открытая форточка, надеюсь, спасёт положение. Закончив, я положила ножечки обратно и посмотрела в окно. Начинало темнеть. Да, долго я тут прокопалась, даже кумышком наскочила. Иванович спал на столе. И его лицо выражало блаженство. Я даже позавидовала ему от всей души. Проспит так до утра, это точно. А я куда? Мне же от него еще хотелось что-то выяснить. Я еще раз посмотрела на мужчину, что раз уж скоро и я буду не в лучшем состоянии, ну, то есть далеко от реальности, то могу переночевать и здесь. Присела на обшарканное кресло. откинулась на спинку и получила упавшей картиной по голове вот так всегда нельзя по-нормальному да не брешу я отбросила концы сестричка Матвей опять ты белку поймал иди проспись ты язык бы свой прикусил от да глаза разула ага каждую неделю твою покойную Тамару смотрим «Да что-то никак не увидим!» «О, какая янная! Тьфу!» И под вибрацию пола я открыла глаза. «Живка!» — обдало меня удушающее амбре. «Фу!» — не выдержала я и зажала нос. «Еще раз дыхнете, я точно не живка!» — пообещала я. Сзади Иваныча маячила какая-то женщина. Убедившись, что я жива здорова и вполне себе хлопаю глазками, она с размаха хлопнула дверью, и мы с пациентом остались одни. "Да, тебя здесь уважают, Иваныч. Укреплять вам авторитет надо", покачала головой. В растерянности мужчина даже стопку в сторону отставил. Засомневался. Посмотрел опять на меня и так утвердительно сказал: Пока не бодо. Я ласково улыбнулась мыщине. Вот, пусть хоть какая-то польза от моего проклятия будет. На полную завязку не надеюсь, но на временный эффект вполне. Я посмотрела на заваленный стол, хлебные крошки и предложила: "Иванович, а давайте я сейчас кое-что на завтрак принесу, а вы пока чай организуете?" А потом добавила с надеждой: ле кофе. Угомс хлопал на меня глазами мужчина. К слову сказать, уже не настолько кристально-голубыми. Видимо, мой неживой вид его хорошо вот так антипохмелел. Деревня уже проснулась. Старушки госнадзора на завалинке наблюдалась. Зато туда-сюда сновали мужики, кто с аккумулятором, кто с трубой, «А кто с сигаретой?» Женщин было видно из-за заборов. Дел в огороде было полно, сезон в самом разгаре. Я достала из машины немного консервов и хлеб, оставив большую часть запасов без пакета, и пошла обратно к Иванычу. Надо же как-то прокладывать путь к информации. Две отмытые чашечки ждали меня на столе. «А чая нет». Я тут зато сбор нашёл, закачаешься. Это наша Клавдия составляет. Мужчина достал из мешочка немного травяного сбора и засыпал прямо в кружке. Эх, вот только теперь вылавливать те получаса, подумала я. Щедро залив всё это дело кипятком, Иванович довольна постился на стулу. А дырка зарастает. Какая дырка. тоже села я, но «Ну, в ноге, которую ты вчера сделала. Ну вот молодец, мужик. Я ему дырку сделала. Неужели думает, силой мысли бы вытаскивала занозы? Зарастёт, пообещала я. Старайтесь не задевать лишний раз и не тревожить рану. Иван Ачалов погладил свою ногу и что-то шипнул. Наверное, это было словесное успокоительное. И правда, Сначала я попробовала напиток с опаской, но теперь с удовольствием отпивала глоток за глотком. Очень вкусно. Клавдия плохого не даст. Жалко только что настой эк совсем мало делает, а то цены бы бабе не было. Иванович, да у вас деревня сталантами, мужики рукастые, травница. Да что там мужики, махнул он на удивление рукой. Вот голова, молодец. И с таким чувством это произнёс, что я посмотрела на него с подозрением. Равно душам тот не пахло, скорее даже наоборот. А мне чётко говорила: "У вас тут пожар много лет назад большой был. Симпатия симпатии, а я сюда не с вахой приехала работать". И так уже в медсёстры записали: "Пожар" До да нас отряд я здесь только один пожар был. Я подалась вперёд. Дом Лукиничны Дотлас горел. Что-то не то. Как только один дом, а как же пожар на полдеревне? Да это давно было, лет 80 назад, говорят. Подтолкнула я его в нужном направлении. Матвей Иванович крепко задумался, почесал седину, погладил кузо но так и не вспомнил. Отец мой тот вырос, дед вырос, но про большой пожар я слухом не слыхивал. А потом почесал щёку, прогнал назойливую муху рукой и предложил: "У нас, Клавдия, а в каждом доме всё знает. Про каждую семью до седьмого колена рассказать может. Если интересно, можно к ней пойти". «У меня как раз сбор к концу подходит, а я, кажись, простыл немного». «Противопростудного надо», — чуть не смеясь кивнула я головой. «Точно!» И нацепив для солидности шляпу на голову, Иваныч, пошатываясь, направился к выходу. «Путь так в путь. Мне бы побольше узнать о прабабке, не зря же приехала». Важное шествие по деревне привлекло немало зевак. Хорошо, что это была в основном малышня. Взрослым было некогда, хоть они и с интересом поглядывали из-за заборов. Домик Клавдии стоял в самом конце деревни, в отдалении от общего поселения, чем вызвало жгучий интерес. Все мы в детстве читали сказки о ведьмах, которые жили на окраине села и пугали местных жителей. «Интересно, Клавдия такая же?» Навстречу нам, уперев руки в бока, шла довольно молодая женщина. Сколько именно ей лет, я бы затруднилась сказать. Может, 30, а может и 45. Полноватая, невысокого роста, но очень прыткая. Она в одно мгновение оценила меня и вынесла вердикт. «Горожанка». «Не-е-е». Из махрова, сняв шляпу и спрятав её за спину, Иваныч откашлялся в сторону. Мы по делу, Клав. Ну-ну, насмешливо улыбнувшись, женщина пригласила нас в дом. Косы чеснока и лука, почки ромашки, зверобоя и других трав были подвязаны под потолком. Ступы, холщовые мешочки, завязанные бичёвкой, и аптекарские весы. стояли на столе. В воздухе летал аромат душица, а из печи доносился запах мясных пирогов. По-моему, с Иванычем мы проглотили слюну одновременно. Домашние пирожки встали у меня перед глазами, грозясь подорвать всю исследовательскую миссию. Пристыдив про себя свою обжорную натуру, я с улыбкой представилась Клавдии. Мать тебя не пожалела. Наградила ношей. Мало того, по роду, так еще и по имени. Я сглотнула. Скосив глаза на ничего не понимающего Иваныча, я сделала вид, что не поняла ни слова. Не обо мне это. И все. Вот так. Не понял. Насупившись, Иваныч уже взял надо мной шефство и решил просветить Клавдию в суть вопроса. Клав, Клав. «У тебя же тут и бабка, и прабабка жили!» Женщина кивнула и, казалось, слушала мужчину в полуха. В котелок она добавила щепотку травы из банки, чайную ложку порошка из пакетика и поставила на огонь. Что же это? Как и любой житель мегаполиса, я не верила в гадалок, зато в экстрасенсов с удовольствием. Передачи смотрелись мной с упоением. И я мечтала, что когда-нибудь одна безумно талантливая женщина взмахом руки избавит меня от проклятия. Но мамин опыт доказывал обратное. Нет у нас людей с экстраординарными способностями. Одни шарлатаны. Жертв в количестве последних трех мужей стало достаточно для мамы, чтобы увериться. Заговоры, наговоры, зелья, коренья – не действуют и проклятья не снимают про свои дары я ей не говорила считала, что надо самой сначала с ним разобраться да и лишний раз тревожить маму не хотелось вот что не говори я сама уже эту клаудию в ранг местной знахарки колдуни возвела вот ничему в жизни не учит пожар и на меня так вопросительно посмотрела Это тебе, это старая рухлядь, сказала. А потом так внимательно ещё раз посмотрела и добавила: "Нет, не тебе". Мурашки побежали у меня по коже, внутри появилось стойкое желание бежать, а то мало ли, она ещё что-нибудь про меня скажет. А это только моё, личное. Иваныч, а сходи-ка ты в сарай. Посмотри, там дровишек. Мне на вечер нужны. И добавила, решив, что этого мало. Спина разболелась, а вечер обещали прохладный. Мужчина подлетел с небывалой для его возраста и количества выпитого скорости. Напоследок махнув шляпой, герой отправился в сарай. У нас есть 5 минут, пока он прокопается, пока там самогон локнёт. Смахнула Клавдия тряпкой невидимую пыль со стола и села. "Говори, с чем на самом деле пришла? И смотри, о пусто воду не лей. Главное только. У меня не было тряпки махнуть стол, но я и без этого прекрасно уместилась на крышке сундука". Слова пытались слететь с губ раньше, чем нужно, а этого делать было нельзя. Сейчас я чувствовала, что получу правдивый и быстрый ответ. Но вот вопрос нужно задать правильный. Избавлюсь ли я от проклятия? Самый главный и самый важный вопрос. Но будет ли на него ответ? А если и будет, то какой? Нет, тут надо что-то узконаправленное. Был ли пожар в деревне? И что мне это даст? Да ровным счетом, ничего. Встречусь ли еще с Аликом? У-у-у, да что же он вечно лезет в мою голову? В чем причина проклятия? О, вот это именно то, что нужно. Вот только с чего я взяла, что она вот так взяла и ответила? И совсем не показатель, что она уже что-то обронила и что-то знает. Я сама, дай мне руку да покажи линии. Всё под новогоднее расскажу. Я верила в дар и теперь всем сердцем поверила в Клавдию. Ну а что делать? Не поворачивать же. Вижу, даже растерялась. Усмехнулась она и налила мне в чашку сваренный отвар. Я с опаской повела носом, почувствовав резкий травяной запах. Пей, пей, прикрыла она глаза, настаивая. Я подула и сделала глоток. Горьковатый напиток согрел горло и потянулся теплой струйкой вниз. «Ты не зря приехала», — откинув со лба липнувшую русую прядь, сказала Клавдия. «Но и тут ты найдешь только ключик от следующей двери». Внутри все задрожало, то ли от напитка, то ли от слов женщины. Радость и разочарование схлестнулись внутри меня. Легкого пути мне не светит, но и на том спасибо. Есть куда идти. Ее зеленые глаза, как у настоящей колдуни, пленили. Я хотела бы посмотреть в другую сторону, но не могла. Тебя по ложному пути послали». Я только теперь заметила, что женщина водит пальцем по тарелке с измельчёнными листиками. Есть у вашего рода ворожина. Да только и ваша вины там в достатке. Ты правильно ищешь. В корне всё дело. И я найду, как избавиться от этого. С надеждой спросила я, затаив дыхание. Язык не повернулся сказать проклятие. часть у тебя перед носом, но её ты увидишь только тогда, когда найдёшь другую. Вы слепы из поколения в поколение. Но в этом ваша беда. Я судорожно стала вспоминать: страдает кто из нашего рода слепотой. Но ответ был чётким. Нет. Всё что угодно, но не это. Значит, мы чего-то не видим перед нашим носом. Каждая из нас В разговорах я не заметила, как зашёл Иванович. Только когда он кашлянул прямо мне в ухо, я вздропнулась от неожиданности. Матюшка, ты чайку попей, а Вельмире идти надо. Она поднялась со стола, взяла меня под локоток и шепнула: Кто на ложный путь отправил у того самого рыльца в пушку? Беги, тебе спешить надо. а то не успеешь. Иваныч стащил горячий пирожок из печи и обжигая пальцы вдогонку мне крикнул: "Клава, всегда дело говорит". Дело так дело, я разве против? Где там наша старушка на завалинке? Но так быстро старушка не нашлась. Повертив головой, я увидела её сидящей на крыльце одного из ближайших домов. Перещурившись, она сама подозвала меня. Дочка, ты присядь. Что скажу? Показала она на свободное место рядом с собой. Что там с Матвеем? Жив, здоров, бегать будет. Отчиталась я перед надзорным органом. Старушка цокнула языком. Недовольно цокнула. Её явно устроил бы другой расклад. А у меня, знаешь, что? Она схватила меня за запястье с неожиданной силой. У меня давление. У всех бабушка давление. Усмехнулась я. Мит сестре так просто от старого человека не уйти. А мне сейчас это только на руку. У вас повышенное? Ох, милая. Мучаюсь, ночью просыпаюсь в холодном поту. А потом отжар у на стене не лезо. Проник навинный взгляд мне в глаза, чтобы я прониклась как можно глубже. Но я действительно прониклась в душе, посочувствовала старому человеку. Но тут она добавила: "У меня 130 на 85. Страшно. Для такого возраста это просто непозволительная роскошь. Хотя, может, я чего не понимаю? А вам сколько лет, бабушка? Так, вот, 77 в декабре стукнуло. Ого, почётный возраст. И что, только давление беспокоит? Получила ответ, что нет, мол ещё иногда по весне осенью мигрень разыгрывается. Да, бабушке можно только позавидовать. Мне, внучок, таблетки привозит. Мар мир мира забыла старая. Ты в дом зайди. Мне тяжко. Там тумбочка стоит. Вот в ней ящичек отодвигай, да смотри. Правильный ли мне он привёз, или травит бабушко? Идти одной в чужой дом было не по себе. Но бабушка оказалась упрямицей из оправской шантажисткой. Пригрозив потере чувств, она все-таки добилась своего. Скромненькая обстановка, кружевная скатерть на столе, пыльные занавески и две немытые тарелочки в раковине. Бабушка явно жила одна. Пара растоптанных макосин, теплая жилетка на крючке и пуховый платок. Здесь же была и терраска, и кухня, и гостиная, и гостиная. В открытую дверь была видна одноместная кровать и уголок с иконками. Найдя единственную тумбочку, я протянула руку к ящику и замерла на месте. На меня с фотографии смотрел молодой прадед. Чёрная обтёртая рамка и кристально чистое стекло. Фотография бережно стояла на салфетке, а рядом лежала засушенная роза. «Еще один засушенный цветок». «А прадед? Что здесь делает его фотография?» «Нет, я понимаю, что прабабка родом отсюда. Даже допускаю, что бабушка выросла здесь. Мама не говорила, а бабушка молчала о том, когда мы перебрались в город». «Да мне и не очень интересно было, если честно. Вот когда будешь локти кусать, что не спросила». Вспомнила фото, где прабабка с папиросой сидит на скамейке с подругой, а сзади стоит дед. «Ага, а подруга-то, а случаем не наш надзор?» Как не силилась, не могла припомнить лицо той женщины. А внутри буквально свербила, что разгадка где-то здесь, что я на правильном пути. Опять-таки цветок. Ящик мог похвастаться не только таблетками, Но и набором юнной рукодельницы. Может, бабушка для правнучки припосла. Мельком отметив название, я спустилась на крыльцо и присела. Ну что? Старушка извелась в нетерпении. А они? А они бабушка, они? Как во сне пробормотала я, думая о своём. У вас такой цветок интересный. Наверное, внучка подарила. У глаза старушки сделались мечтательными-мечтательными. Но улыбка резко омрачилась плескавшейся ненавистью в глазах. Любовь у меня была деточка, такая любовь. Цветок засох. А она нет. Отвернувшись в сторону, говорила старушка: "Да". Пришлось самому себе сдерживать, чтобы вопрос прозвучал не возмущённо, а с интересом. «Еще бы! Мой прадед, ее любовь!» «Вот у тебя есть лучшая подруга?» Я отрицательно покачала головой. «У меня только Темка есть, а он скорее друг. По половому определению, по крайней мере». «Вот и правильно! Эти кобры только мужей уводят!» «Как уводят?» Меня пригвоздило к крыльцу от таких слов. Если прабабка та самая подруга, как бы мне узнать? Ну прадед-то мой, точно мой. А тама та самая любовь на фото. Та самая деточка, та самая. Всткнула палкой по ступени бабушка. Одна на всю жизнь. Был у меня потом муж. Да всё не то. Это что же получается? Моя прабабка увела генетика? А слоча мне это самая бабушка виновница нашего проклятия? Может, в сердцах прокляла? Но бабушка хоть и испытывала ненависть к прабабке, ничем мне не напоминала деревенскую ведьму, скорее сплетницу, вредную старуху, но никак не способную проклятьь. Или всё же она Совсем запутавшись, я решила идти в банк. Вы до сих пор соперницу ненавидите? Она удивлённо посмотрела на меня. Казалось, половина морщинок даже разгладилась. Сейчас? Нет. Судьбу ненавижу. Я же ему деток родить не смогла. Вот он и ушёл. Ну как же внук, приносящий лекарства, припомнила я. Так вот в том-то и судьба злодейка. С любимым 5 лет не получалось. А как после танца в свайской, так сразу. Так. Если она тут ни при чём, то я совершенно запуталась. А я-то уже думала, что вот-вот доберусь до сути. Оставалась одна зацепка цветок Вика тоже показывала мне про бабкин цветок, который называла ключиком к отгадке. Вот только, если здесь эта роза, то у тётки неизведанный наукой зверь. Точнее, я такой не знаю, но открыть цветочный справочник мне никто не мешает. Поблагодарив старушку и пожалав ей напоследок беречь себя, я пошла к мошне.